«Продала заранее вашу честь человеку довольно богатому, чтобы сорить деньгами, довольно высокопоставленному, чтобы надеяться на безнаказанность, довольно могущественному, чтобы дерзать на все. Этот человек, от которого я уже избавил вас однажды, любит вас жгучей страстью и способен преследовать свою цель до ступени и шафота, способен на всякое преступление». Он поклялся, что вы не будете принадлежать никому, кроме него, и подкупил мошенников. «Боже мой!» — вскричала Вишня с ужасом. «К счастью, дитя мое, я бодрствовал над вами и над Леоном. Я удалил его из Парижа, а вас скрыл здесь, и Бопрео никогда не придет сюда за вами. Понимаете ли вы теперь?» «Да». «Чем же заслужили мы столько доброты и благородства с вашей стороны?» «Дитя мое», — отвечал сэр Вильямс выразительным тоном. «Я обладаю огромным богатством и трачу его на благотворение и на противодействие злу. У меня есть своя полиция, через посредства которой я и узнаю все. Извещенный об угрожающей вам опасности, я поспешил к вам на помощь. Вот и вся тайна моего поведения». «Вы милосердны, как сам Бог, и я готова умереть за вас», — проговорила молодая девушка, схватив руку баронеты и поцеловав ее. Сэр Вильямс не ответил. Он думал про себя, злобно улыбаясь. «Я положительно настоящий Арманды Киргац!» И подделался подо все, даже под его филантропические фразы. Потом, пожав руку вишню, он сказал громко, «Теперь поговорим о Жанне». Так вы ее знаете я люблю ее прошептал сер вильенсс, приложив руку к сердцу как первый любовник водывиля. Я люблю ее. моей возлюбленной жанне прибавил он угрожала как и вам самой страшной безопасности. я расскажу вам очень странную историю. Вообразите, что нашелся человек довольно дерзкий, чтобы осмелиться назваться моим именем. Это Бастиен. «Бастиен? Тот, кого мы видели в Бельвилле?» «Да, он самый». «Вы думали, бедное дитя, что одна случайность привела его туда, чтобы вовремя подоспеть на помощь Леону?» «Так нет же! Все было предусмотрено, рассчитано. Два мошенника, затеявшие ссору с вашим женихом, были сообщниками Бастиена». «Что вы говорите?» — вскричала Вишня в крайнем изумлении. — Истину, мое дитя! Бастиен несколько раз следил за Жанной. Он влюбился в нее и устроил со своими приятелями эту комедию в Бельвилле. По этому случаю вы пригласили его пообедать с вами, и он проводил Жанну до дома. — А, я начинаю понимать. — Вы еще ничего не понимаете, милое дитя. Подождите. — А, Вишня посмотрела на Вильямса, лицо его выражало добродушие человека, который рассказывает святую истину с красноречием, исходящим прямо из сердца. «Бастиен — разумный парень», — продолжал баронет. «Физиономия у него довольно благородная. Нахальный, как и все лакеи, он был моим слугою. Он осмелился вообразить, что Жанна любит его» и, назвав одного старого плута своего приятеля именем Бастиена и чином капитана, облегся сам в мой титул и имя. Мнимый капитан переехал в квартиру рядом с Жанной. Он представился ей, как старый товарищ ее отца, говорил с ней о Бастиене, называя его моим именем, и наглец вскоре явился к ней, как граф Декергац. Тогда Жанна узнала в нем бельвильского мастерового, А так как у всех молодых девушек романтические головы, она увидела в моем слуге героя романа и влюбилась в него. «Ах!» — вскричала Вишня с негодованием. «Чтобы Жанна де Бальдер влюбилась в лакея? Никогда!» «Случай! Или, скорее, моя полиция открыла мне все это, милая Вишня. В то время я уже знал трогательную историю Жанны де Бальдер, и мне захотелось взглянуть на нее. Я увидел ее без ее ведома и, в свою очередь, влюбился в нее».